Глава 50. -е. Рьяна. Конечно, попытка обнаружить координаты увенчалась успехом не с первого раза. Мы обшарили практически все стены, несколько раз едва не поймались на обманку, но наконец-то наткнулись на невзрачную записку, уголок которой торчал из щели в стене. «Связываемся с центром?» — уточнила я у Даниэля. «Конечно», — утвердительно кивнул он, «уже настраиваю связь. Он, конечно, не дал мне даже возможности сделать это самой, но я, разумеется, не стала спорить из-за таких мелочей. В конце концов, было непринципиально. кто из пары свяжется с центром и сообщит координаты. К тому же Даниэль, настроив связной канал, включил громкую связь. Теперь я могла слушать, что нам ответят. «Дорога 8 с о о б щ и л Даниэль. Обнаружены координаты, указывающие на старый раздвоенный дуб п о р т а л в глубине северного леса. «Всё верно. Идёте вторыми. Продолжайте путь», — ответил механический голос. Даниэль хотел погасить связь, но я только вскинула руку, останавливая его. «Ещё». Мой голос немного подрагивал. На дороге 8 при выходе из немагической зоны две команды. Одна — пострадавшая, вторая — нарушители. Стена заблокирована, п о л а г а я они остались там. Примем к сведению. Голос стал чуть живее, и я наконец-то поняла, что это была не запись, а реальный человек, маскировавшийся под неё. «Продолжайте движение». Я только сосредоточенно кивнула. Даниэль, удостоверившись, что больше мне сообщить центру нечего, одним коротким взмахом руки разорвал связь и решительно двинулся к лесу, видневшемуся неподалёку. Я последовала за ним, предполагая, что если он так легко превратил те спутанные координаты на листке бумаги в определение дуба портала, то, наверное, знает, где это место находится. «Который год идут соревнования, и они никак не хотят оставить дуб в покое», усмехнулся Даниэль через несколько минут. «Надоело уже. Зачем ты им рассказала о предателях? А вдруг они нападут ещё на кого-нибудь?» Удивилась я. «Ты считаешь это нормальным? Их же надо обезвредить». «Да пусть. Конкурентам меньше». «Если б те, кого они атаковали, догадались попытаться открыть связь и сообщить о случившемся, мы с тобой, возможно, не были бы вынуждены спасаться бегством», — отметила я. «Нельзя быть к такому равнодушным. Ты слишком правильная. А ты, наоборот, даже не думаешь вспоминать о каких-либо нормах». Мистер Мур заговорил со мной, что со стороны Даниэля казалось раздражённым мяуканьем. «Он говорит, что согласен со мной?» — усмехнулся дракон. «Нет», — коварно улыбнулась я. «Пока что он говорит только о том, что мы двое его достали, и если хотим прийти вторыми или первыми, а не десятыми, то пора бы уже выдвигаться». Даниэль только пожал плечами и ускорил шаг. Он умело выбирал нужные тропинки в лесу и уводил меня за собой, даже не думая отвлекаться на разговоры. Вот только я больше не чувствовала в нём того азарта, который прежде полностью захватывал дракона, наполнял его, как будто Даниэлю вдруг перестало быть важным именно победить. «Ты не расстроен, что мы идём вторыми?» — спросила я, недоумевая. «Мне всё равно», — пожал плечами Даниэль. Это в любом случае было очень интересное приключение. Это было странно. Впрочем, я списала все его слова на эффект действия антимагического поля, а потом и зелья. Может быть, в Даниэле плохим был именно дракон? И, пытаясь выбраться на свободу, но не в силах это сделать, он выталкивал из него все эти жестокие и далеко не всегда логичные фразы. Провоцировал, заставлял нервничать. В любом случае, ответ узнать мне было не под силу, потому я просто молча следовала за парнем. Дуб-портал оказался весьма причудливым деревом. Где-то в метре от земли он из цельного ствола раздваивался на две части, но они потом всё равно сплетались, срастались воедино, формируя эдакий овал. Сейчас он переливался всеми оттенками радуги. Признак портала. «А вот и наша цель», — довольно улыбнулся Даниэль. «Давай подсажу, а потом и сам. Или хочешь пройти вместе?» «Нет», — покачала г о л о в о й я. «Пойду первая». В конце концов, это были всего лишь соревнования при Академии. Я очень сомневалась, что снаружи меня ждало что-то страшное. Вздохнув и покрепче перехватив мистера Мура, я подпрыгнула, схватила ветку для лучшего равновесия, замерла на мгновение, а потом нырнула в портал.